что его дядя был убит через несколько минут после того, как они расстались, возможно, после бурного объяснения, он мог перепугаться и удрать. Такие случаи известны. Порой ни в чем не повинные люди ведут себя как преступники. Это правда, но нельзя упускать из виду, я знаю, что вы хотите сказать, мотива. После смерти дяди Ральф становился наследником солидного состояния. Это один мотив, согласился пару «Один? Ну, конечно. Разве вы не понимаете, что перед нами три различных мотива? Ведь кто-то забрал голубой конверт с письмом. Это один мотив. Шантаж. Ральф Пейтон мог быть тем человеком, который шантажировал миссис Феррерф. Вспомните, по словам Хэммонда, Ральф в последнее время не обращался к дяде за помощью. Похоже, он получал деньги откуда-то еще». Притом, он явно что-то натворил и боялся, что это дойдет до ушей его дяди. И, наконец, тот, который вы только что упомянули. Боже мой, я был потрясён Все против него. Разве? — сказал Пуаро. В этом мы с вами расходимся. Три мотива, не слишком ли много? Я склонен думать, что, несмотря ни на что, Ральф Пейтон невиновен. Миссис Экроид После вышеприведенного разговора дело, по моим впечатлениям, перешло в новую фазу. Его можно разделить на две части, четко отличающиеся одна от другой. Первая часть — «От смерти Экроида вечером в пятницу, до вечера следующего понедельника». Это последовательный рассказ о всех событиях, как они раскрывались перед Пуаро. Все это время я был рядом с Пуаро. Я видел то, что видел он. Я старался как мог угадать его мысли. Теперь я знаю, мне это не удалось. Хотя Пуаро показывал мне все свои находки, как, например, обручальное кольцо, он скрывал те существеннейшие выводы, которые он из них делал. Как я узнал позднее, эта скрытность крайне характерна для него. Он не скупился на предположения и намеки, но дальше этого не шел. И так до вечера понедельника Мой рассказ мог бы быть рассказом самого Пуаро. Я был доктором Латсоном этого Шерлока. Но с понедельника наши пути разошлись. Пуаро работал один. Хотя я и слышал о его действиях, в Кингс Эббот все становится известным, но он уже не делился со мной своими намерениями. Да и у меня были другие занятия. Вспоминая этот период, я вижу перед собой что-то пестрое, чередующееся. Все приложили руку к раскрытию тайны. Это похоже на головоломку, в которую каждый вкладывал свой кусочек. Кто-то что-то узнал, кто-то что-то открыл. Но на этом их роль и кончалась. Только поарос смог поставить эти разрозненные кусочки на свои места. Некоторые из этих открытий казались в тот момент бессмысленными и не относящимися к делу. Вопрос о черных сапогах, например, но это потом. Чтобы вести рассказ в хронологическом порядке, я должен начать с того, что утром в понедельник за мной прислала «Миссица Акролитов». Так как час был очень ранний, а меня просили прийти немедленно, я тотчас кинулся в папоротнике ожидая найти ее при смерти. Она приняла меня в постели для сохранения декорума. Протянула мне костлявую руку и указала на стул у кровати. «Ну, с миссис Экроит, что с вами?» — спросил я бодро, поскольку именно этого пациента ждет от врача. «Я разбита», — ответила миссис Экроит слабым голосом. «Абсолютно разбита». «Это шок из-за смерти бедного Роджера. Ведь реакция, как говорят, наступает не сразу». Жаль, что врач в силу своей профессии не всегда может говорить то, что думает. Меня так и подмывало ответить вздор. Вместо этого я предложил бром. Миссис Эккред согласилась принимать бром. Первый ход в игре был сделан. Разумеется, я не поверил, что за мной послали из-за шока, вызванного смертью Эккред. Но миссис Эккред... Физически не способна подойти к делу прямо, не походив вокруг да около. Зачем же я ей понадобился?»